ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Она наступила на тень, когда до входа в церковь было уже рукой подать, и почувствовала только легкое головокружение. Но все же она резко обернулась. Икша сонно, без интереса наблюдала за ней. К этому она уже начала привыкать. В траве лениво стрекотали насекомые. Некоторых из них, особо мерзких уродцев, как из плохого сна, Она никогда не встречала прежде, но и к подобному раз-два Сникерс успела привыкнуть. Ничего не изменилось. Она сделала шаг вперед. Задышалась свободней. Быстро направилась ко входу в церковь и опять обернулась. Посмотрела на свои следы. Она не знала, что произошло. Но случилось это, когда она стояла на тени, овальном пятне, вытянутом к зданию напротив. Она поднялась в свою звонницу, вылила воду в канистру, подумала, что стоит сходить набрать еще порцию и все-таки подстрелить себе к ужину. Какую дичь! — Это чертову горлицу! — сказала она. Ухмыльнулась. И посмотрела на проем звонницы. Солнце оттуда уже ушло, но стояло пока довольно высоко. У нее достаточно времени. Раздва Сникерс подошла к проему и выглянула наружу. но почему-то не повернула голову вверх, чтобы определить время по солнцу. Посмотрела на землю, на тень. Пятно было не овальным, круглым. Какая-то сухая хрипотца булькнула в горле раз-два Сникерс. Круглым, как голова. А под ней начинался силуэт тела. Две расходящиеся полоски ног уходили к косяку выбитой двери, Она смотрела на тень человеческой фигуры. Только в несуществующей двери никто не стоял. Лишь гулял ветер, и даже задней стенки у дома не было. обрушилось. Бывшее помещение успело зарасти невысоким кустарником. Просто тень от ног обрывалась ровно на линии порога, а дальше шла пустота. Она пошевелила губами. Такого не могло быть. Эту тень никто не отбрасывал. И, конечно, не могло быть того, что она увидела дальше. Тень пошевелилась. Сдвинулась, немного видоизменила форму, как будто тот, кто стоял в двери, решил поменять позу. Опереться спиной о косяк и чуть поднять голову, чтобы получше рассмотреть ее. Ну, привет, соседка. Раздвасникерс почувствовала, как чьи-то холодные пальцы легонько надавили ей. Накопчик.